Глава сорок в о с ь м а Отвергнутое предложение «И тебе нравятся подобные женщины?» — с презрением спросила Авиенда. Ранд взглянул на нее с высоты седла. Она шагала рядом со стременем Джиди Ина к толстой тяжелой юбке. Большие зеленовато-голубые глаза сверкнули из-под обернутой вокруг головы темно-коричневой шали. Точно девушка жалела, что с ней нет копья —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 на белый фургон, большой ящик на колесах, ехавший во главе длинного, извивавшегося змеей торгового каравана. Сегодня его вновь сопровождали девы Джинда. Изендры находилась снаружи, на козлах, вместе с кадером и возницей. Она сидела на крепких коленях кадера, опершись подбородком о его плечо. Торговец держал в руке маленький голубой шелковый зонтик, прикрывая ее и себя, разумеется, от палящего солнца. Хотя кадер и был в белом кафтане, Ему то и дело приходилось утирать лицо платком. Жара действовала на него сильнее, чем на нее, несмотря на то, что и з е н д р а была в голубом, в тон зонтику, облегающем ш е л к о в о м платье. Рант находился далековато, и судить с уверенностью не мог, но ему показалось, что ее темные глаза устремлены на него. Кадер как будто не возражал против этого. «Не думаю, что и з е н д р а такая уж мягкая», — спокойно возразил Рант, прилаживая вокруг головы шуфу, чтобы не так пекло. Никакой другой аильской одежды он носить не хотел, хотя она всяко годилась для пустыни больше, чем его красный шерстяной кафтан. Происхождение п р о и с х о ж д е н и е но, каковы бы ни были о т м е т е н ы на его руках, он не чувствовал себя аильцем и прикидываться им не намеревался. Что бы ему ни предстояло, он хотел остаться самим собой. «Я бы ее такой не назвал». На козлах второго фургона толстуха Кейлли снова о ч е м т о заспорила с Натаэлем. м и н е с т р е л ь держал вожжи, хотя правил не так умело, как занимавшийся этим обычно возница. Порой они и с к о с а коротко поглядывали на Ранда, а потом возвращались к своей перепалке. Косились не только они. С другого боку от него тянулась колонна д ж и н д а Дальше шли хранительницы мудрости вместе с м о р е й н Эгвейн и Ланом. Ранду казалось, что многие шайда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 У н е й и кожа-то белая, как молоко. а в е н д а яростно затрясла головой, б о р м о ч а то ли себе, то ли ранду. Наши обычаи ее смущают. Она не может их принять. Да мне какое дело, может она или нет? Не желаю в этом участвовать. Не может такого быть. Вот взять бы тебя в Гайшайн, да отдать Илайн. А зачем Изандры принимать аильские обычаи? а в е н д а взглянула на него округлившимися глазами, с таким искренним изумлением, что он чуть не рассмеялся. Она, приметив это, сразу сердито нахмурилась, как будто он сделал нечто возмутительное. Да, ильские женщины похожи на всех остальных, понять их не легче. уж зато ты, и Авиенда, совсем не мягкая, сказал Ранд, надеясь, что это с о й д е т за комплимент. Порой она бывала т в е р ж е любого камня. Объясни-ка мне лучше е щ е разок, как обстоит дело с хозяйкой Крово, если Руарк, вождь клана т а р д а т его ждёт холодной скалы. как же получается, что сам Холт принадлежит не ему, а его жене?» а в е н д а окинула его долгим взглядом. Губы ее беззвучно шевелились. «Да потому, что она хозяйка крова. Неужто не ясно?» «Надо же быть таким н е д о т е п ы й и каменноголовым, макроземец!» «Мужчина не может владеть кровом так же, как у него не может быть собственной земли. «Да чего же вы все дикие в ваших мокрых землях?» «Если Лиан является хозяйкой крова этих самых холодных скал, именно потому, что она жена Руарка, то да не так все, совсем по-другому, это же и ребенку понятно». Девушка глубоко вздохнула и поправила шаль над бровями. «Она ведь красивая, только вот вечно смотрит на него так, словно он совершил какое-то преступление. Из-за ч т о она его так ненавидит?» Бэйр, та беловолосая, с д у б л е н ы м лицом, к о т о р ы й вообще не желает говорить о Руидине,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 В день свадьбы муж уносит ее из семьи, перекинув через плечо, причем ее братья удерживают ее сестер. Но у дверей нового дома он отпускает ее и просит разрешения войти. Кровь принадлежит ей. Она может...» Эти поучения были, пожалуй, самым приятным времяпрепровождением за все одиннадцать дней и ночей, прошедших со времени нападения т р о л л о о в Сперва а Виенда с Рандом почти не разговаривала. разве что поносила за плохое, по ее мнению, обращение с и л о н которую не уставала нахваливать. Это продолжалось до тех пор, пока он не обмолвился при Эгвейн, что ежели Овиенда не может говорить с ним нормально, так пусть хоть так сердито зыркать перестанет. Не прошло и часа, как за о в е н д о й прислали Гайшайн. Неизвестно, что д е в у ш к и сказали хранительнице мудрости, но вернулась она, дрожа от гнева и обиды, и потребовала, потребовала!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 Особенно, когда она, увлекшись наставлениями, забывала о своей ненависти к нему. Правда, спохватившись, она злилась так, будто он, коварно усыпив ее бдительность, заманил бедняжку в ловушку. Однако, по сравнению со всем прочим, в их п у т е ш е с т в и и разговоры с Аилкой доставляли удовольствие, несмотря на ее периодические вспышки гнева. Они даже начали забавлять Ранда, хотя у него хватало ума не показывать этого а Виенде. п р и я т н ы было и то, что в своей неприязни она видела в нем не возрожденного дракона или того, кто приходит с рассветом, а просто Ранда Алтора, человека, которого она ненавидит. И у нее, во всяком случае, сложилось определенное мнение на его счет, и оно было ей с а м о известно. Не то, что Илэйн. От одного ее письма у Ранда уши горели, тогда как второе, написанное в тот же день, наводило на мысль, что у него отросли рога и клыки, словно у троллока. Из всех знакомых женщин Лихшмин никогда не морочила ему голову, но она далеко отсюда, в башне. Вот и хорошо, по крайней мере, там ей ничего плохого не грозит. Но сам он твердо решил держаться подальше от этого места. Порой у Ранда мелькала мысль, что жизнь была бы куда как проще, если бы он мог напрочь позабыть обо всех женщинах. А то теперь и Авиэнда стала наведываться в его сны. Словно Мин с э л о н Недостаточно. Женщины вызывают слишком много чувств, а ему нужна ясная голова, ясная и холодная. Он поймал себя на том, что опять смотрит на манящие, у л ы б а ю щ у ю с я и з е н д р е Имеет с ними дело опасно. Я должен быть холоден и тверд, как стальной клинок. Отточенный стальной клинок. Прошло одиннадцать дней ночей, не принесших ничего нового. Днем и ночью все та же пустыня, потрескавшаяся глина, причудливые нагромождения камней, скальные шпили с плоскими верхушками и хаотичные скопища горных утесов, палящая жара, иссушающие ветры днем и пронизывающий до костей холод ночью. Редкая чахлая растительность, все больше шипы и колючки, к которым к лучше не прикасаться, потом замучаешься чесаться. Некоторые из этих растений, по словам э в е н д ы были вдобавок и ядовиты, Причем таковых оказалось гораздо больше, чем съедобных. Тщательно укрытые родники попадались крайне редко, но авиенда знала растения, которые можно было жевать ради их кисловатого сока. Показала она и другие растения. Если вырыть рядом глубокую яму, то она будет медленно заполняться водой, которой хватит, чтобы спасти от смерти одного-двух человек. Однажды ночью двух вьючных лошадей шайдер стерзали львы, Их отогнали от добычи, и хищники со злобным рычанием скрылись в расщелине. Вечером четвертого дня, когда разбивали лагерь, один возница наступил на маленькую коричневую змейку. Авиенда потом сказала, что ее называют «двухшашкой». Змея вполне оправдывала это название. Малый завопил и бросился бежать к фургонам, но, сделав всего два шага, повалился ничком. Он был мертв, п о с п е ш и в ш а я на помощь Морейн, не успела даже слезть с лошади потом авиенда долго перечисляла здешних ядовитых змей пауков и ящериц ядовитых ящериц однажды аилка нашла одну и показала ему толстенную чешуйчатую тварь в два фута длиной с желтыми полосками на бронзовом теле авенда походя придавила ее ногой в мягкой обувке а потом в о н з и л а нож в широкую плоскую голову и подняла ящерицу вверх чтобы ранд мог рассмотреть сочившуюся из ее острозубой пасти маслянистую жидкость. — Это Гаара, — пояснила девушка. — Она запросто может прокусить сапог, а ее укус убьет и быка. Но она не очень-то опасна, неповоротлива, а потому бояться ее нечего, разве что кто сдуру на нее наступит. Как только а в е н д а резким взмахом ножа отбросила ящерицу в сторону, ее б р о н з о в а я в желтоватую полоску тела слилось со ссохшей землей. «Ну да, попробуй тут не наступи, когда эту т в а р и в двух шагах не видно». м о р е й н делила свое внимание между Рандом и хранительницами мудрости, не прекращая попыток свойственными айс-седай окольными путями выведать у р а н д а его планы. «Колесо плетет так, как угодно колесу», — сказала она в то самое утро. Сказала спокойно и невозмутимо, но ее темные глаза горели. «Однако глупец может запутаться в нитях узора». «Берегись, а то не ровен час, сплетешь петлю для собственной шеи». Морин теперь носила очень светлый плащ, почти такой же белый, как одеяние у Гайшай, только блестевший под солнцем, а голову под широким капюшоном она повязывала сложенным белоснежным шарфом. «Я не сплетаю никаких петель», — рассмеялся р а н д И она, повернув Алдеп так резко, что чуть не сбила с ног Авиенду, галопом поскакала обратно к хранительницам. «Глупо спорить, цай-седай!» — пробормотала а в е н д а потирая плечо. «Как и гневить их! Вот уж не думала, что ты такой дуралей!» «Какой я дуралей-то, мы еще посмотрим!» — отозвался Рант, но желание смеяться у него пропало. «Порой приходится рисковать, а уж глупо это или нет, время покажет!» «Мы еще посмотрим!» э г в е н п о ч и т а й что не отходила от хранительниц, причем порой с а ж а л э т у одну, то другую из них себе за спину на свою серую кобылу. Похоже, все хранительницы принимали ее за настоящую айсседай, как раньше т а й р е н ц ы хотя относились к ней совсем не так, как в тире. Порой они о чем-то с ней спорили и кричали на нее чуть ли не как на авиенду. Ранд слышал их за сотню шагов. С э в ь е н д ы они обращались почти таким же образом, хотя, похоже, с нею они не спорили, а только чуть что грозили ей наказанием. Зато уж с Моорейн хранительницы вели особенно жаркие дискуссии, и больше всех усердствовала золотоволосая Мэлэйн. На десятое утро Эгвейн наконец избавилась от своих коз. Хотя вот ведь странность, поступила она так после долгого разговора с хранительницами. Причем все это время Эгвейн слушала их, склонив голову. что совсем на нее не походило. Не зная он ее лучше, Рант решил бы, что эта покорная поза была попыткой продемонстрировать смиренность, но такое слово можно было применить к Эгвейн, разве что сравнивая ее с н а й н е в ну еще и с Морейн. За то время, что длился разговор хранительницы Эгвейн, Гай Шайн успели собрать и сложить палатки, а Рант оседлать Джидиина. Вдруг девушка радостно захлопала в ладоши, обняла по очереди всех хранительниц, а потом принялась торопливо расплетать косы. Когда Ран спросил а в и е н д у что там происходит, она кисло усмехнулась. «Они решили, что она, видишь ли, выросла». Тут же спохватившись, девушка сложила руки на груди и холодно добавила. «А вообще-то это дело хранительниц мудрости», — Ран дал Тор. «Спроси у них, что да зачем. Но будь готов услышать, что это не твое дело». «Эгвейн, выросла? Куда я расти-то?»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 так что наверняка все им пересказывала. Остальные Аил, во всяком случае Джинда, держались с каждым днем все менее о т с т р а н е н н ы е и настороженно. Видимо, привыкли к нему, да и не знали, что с улитым п р и с у т с т в и е того, кто приходит с рассветом. Но более-менее долгие разговоры вела с ним только Авиенда. Правда, каждый вечер Лан приходил упражняться с юношей на мечах, а Руар кучил его искусству владения копьем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 Правда, ни кадр, ни м е н и с т р е л ь кажется, так не смотрели. Почти каждое утро торговец, который казался еще смуглее из-за обмотанного вокруг головы и свисавшего сзади на шею длинного белого шарфа, подъезжал к ранду верхом на одном из мулов, выпряженных из сожженного т р о л о к а м и фургона. Держался он вежливо и почтительно, но из-за холодных, не мигающих глаз его крючковатый нос казался орлиным клювом. «Милорд-дракон!» — начал кадер тем утром после нападения троллоков. Он вытер с лица пот неизменным платком и, поерзав на старом потертом седле, который невесть где раздобыл для своего мула, спросил, — «Могу я вас так называть?» На юге еще виднелись едва различимые обгорелые остывы трех фургонов. Там же полегли двое возниц кадера и множество аильцев. Туши троллоков отволокли подальше от лагеря и бросили без погребения. О них позаботятся местные пожиратели падали, похожие то ли на мелких волков с большими ушами, то ли на крупных лисиц, и грифы. Несколько стервятников еще к р у ж и л и над местом схватки, словно бы страшась опуститься на землю и присоединиться к остальным. — Зывай, как хочешь, — отозвался Ранд. — Милорд-дракон, я все думаю о том, что вы сказали вчера. Кадер огляделся по сторонам, словно боясь, что его подслушают. хотя в е н д а ушла к хранительницам, а его фургоны находились в шагах в пятидесяти. Кадер все равно понизил голос до шепота и нервно отер лицо. Правда, глаза его оставались холодными. — Вы говорили, что знание мастит дорогу к величию. — Это верно. Ранд довольно долго смотрел на него, потом с непроницаемым лицом спокойно сказал. — Это ты говорил, а не я. — Может, и я...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 — Есть сведения, которые ты хотел бы продать? Кряжистый купец нахмурился, поглядывая в сторону своего каравана. Из фургона, несмотря на усиливающуюся жару, спустилась поразмяться одетая во все белое, в белой шале и с белым костяным гребнем в черных волосах, Кейли. Она то и дело посматривала на ехавших вместе двух мужчин, но выражение ее лица на таком расстоянии было не разглядеть. р а н д подивился тому, что столь грузная особа движется так легко и проворно. Из первого фургона вылезла Изендры и уселась на козлы рядом с возницей. Она, опираясь рукой на угол белого фургона, который качала и кренила на ухабах, тоже смотрела на Ранда и купца, даже более откровенно, чем Кейли. — Эта женщина меня со свитус живет, — пробормотал кадер. — Быть может, если вам будет угодно, милорд-дракон, мы поговорим в другой раз. Купец торопливо направил мула к возглавлявшему караван-фургону, то и дело подгоняя животное, и с поразительной ловкостью перескочил с седла на козлы, а поводья привязал к вбитому в стенку фургона железному кольцу. Затем и он, и изандры скрылись внутри и больше не появлялись, пока караван не остановился на ночь.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 м и н е с т р е л ь как и Кадзер, тоже изрядно нервничал. «Я много размышлял о вас», — сказал он, склонив голову на бок. «Нужно обладать великим талантом, дабы поведать историю дракона Возрожденного, того, кто приходит с рассветом, того, о ком возвещает несчетное множество пророчеств разных эпох». Он плотнее запахнул плащ, разноцветные заплаты плясали на ветру. Сумерки в пустыне к р о т к и а вместе с ночью быстро приходит и холод.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 р о в ь его на скалах шаил гул. Так ведь сказано в к о р и а т о н с к о м цикле, в пророчестве о драконе. Вам предстоит погибнуть ради спасения глупцов, которые вздохнут с облегчением, услышав о вашей кончине. Нет, это не по мне. — р а н д произнесла неожиданно выступившая из сгустившейся тьмы Эгвейн. Она куталась в светлый плащ, капюшон был надвинут на лоб. — Мы пришли узнать, как ты себя чувствуешь после исцеления. и целого дня проведенного на такой жаре. С ней были и Морейн, чье лицо оставлял в тени глубокий капюшон белого плаща, и б э й р и Эмис, и м э л а й н и Сиана, чьи головы были обмотаны темными шалями. Все они смотрели на него, и взгляды их были спокойны и холодны, е как ночь. Даже взгляд Эгвейн. Она еще не приобрела лишенных возраста черт, но ее глаза уже были глазами Айсседай. Авиенду, державшуюся позади, Он поначалу и не заметил, а когда увидел, ему показалось, что в ее глазах промелькнуло сочувствие. Но если и промелькнуло, то исчезло тотчас, как только она поймала его взгляд. А, скорее всего, это ему просто почудилось. Он ведь так устал. — Поговорим в другой раз, — сказал Натаэль, обращаясь к Ранду, но при этом искоса, в своей странной манере, глядя на женщин. — Как-нибудь в другой раз, — слегка поклонившись, он зашагал прочь. «Тебя пугает твое будущее, р а н д негромко спросила м о р е й н когда меня с трейль ушел. «Но ведь пророчества цветистые и невнятны. Их можно толковать по-разному». «Колесо плетет так, как угодно колесу», — отозвался р а н д я сделаю то, что должен. Помните об этом, м о р е й н Сделаю, что должен». «Похоже, ее это удовлетворило. Хотя разве по лицу, айси, да что-нибудь увидишь?» Возможно, она не удовлетворилась бы, даже узнав все. На следующее утро н а т е л ь вернулся, потом пришел на следующее снова на следующее, и все время он говорил о своей поэме, которую н а м е р е в а л с я сочинить, но выказывал при этом болезненное пристрастие к одному вопросу — как Ранд намеревается встретить грядущее безумие и смерть? Видимо, поэму он собирался сложить трагическую. У Ранд даже не было ни малейшего желания откровенничать на сей счет. «Все, что у него на сердце или в голове, пусть лучше там и остается». Наконец мне Стреллю надоело выслушивать одно и то же «я сделаю, что должен», и он отстал. Когда Натаэль уходил в последний раз, вид у него был расстроенный, и плащ яростно трепыхался у него за спиной. Чудной малый, н а ежели судить по тому, все м е н а Стрелли таковы. Натаэль, например, явно был весьма высокого мнения о себе». Ранда не в о л н о в а л о что, обращаясь к нему, Менестрель пренебрегает титулами, однако же он и с Руарком, и с Морейн пытался держаться так, будто они ему ровня. Вот уж точно, том, доведенный до совершенства. Скоро Натаэль прекратил выступать перед Джинда и стал почитать, что каждый вечер проводить в лагере Шайдо. «Там больше народу», — пояснил он Руарку, «так, словно это было самое очевидное в мире, а значит, у меня больше слушателей». Джинда это пришлось не по вкусу, но тут даже Руарк не смог вмешаться. В трехкратной земле м и н а с т р е л ю дозволено все, кроме убийства, и никто не мог ограничивать его свободу. Авиэнда проводила с хранительницами все ночи, да и каждый день непременно уходила к ним примерно на час. Обычно в это время все собирались вокруг нее, даже Морейн и Эгвейн. Сначала р а н д думал, что они наставляют девушку, как лучше управляться с ним или как заставить его разговориться, Но однажды, когда обжигающее солнце стояло над головой, он увидел, как перед отрядом хранительниц возник из ничего и покатился по иссохшей земле, оставляя за собой горящую борозду, огненный шар, величиной с добрую лошадь. Потом он уменьшился и исчез. Кони испуганно зафыркали, некоторые возницы растерянно натянули вожжи, останавливая фургоны. Со стороны каравана донеслись удивленные восклицания, испуганные окрики и грубая брань. Джинда и Шайдо тоже заметили случившееся, по их рядам прокатился гомон, но движение обеих колонн нисколько не замедлилось, только среди хранительниц мудрости было заметно явное оживление. Все они, сгрудившись вокруг авиенды, что-то ей втолковывали, да и Эквин с м о р е н держа лошадей в поводу, тоже порывались вставить слово. Даже не слыша, о чем там идет разговор, Ранд понял, что Эмис предостерегла их обеих Энергично покачав головой, дескать, не вмешивайтесь. Он вгляделся в оплавленную, прямую, как стрела, впадину длиной в добрых полмили и откинулся назад в седле. Так вот в чем дело. Они учат Вианду направлять силу. Теперь ясно, чем они занимаются. Тыльной стороной ладони р а н т утерся лба пот. Пот, выступивший вовсе не от жары. Когда появился огненный шар, он непроизвольно потянулся к источнику. И что же? Это было все равно, что черпать воду решетом, вдобавок еще и рваным. Он пытался ухватиться за Саидин, но тщетно. Это было ужасно. Ведь такое может случиться и тогда, когда ему будет необходима сила. А Виенду учили, а ему учиться было не у кого. Он должен научиться направлять силу. Не потому, что его необученного сила убьет раньше, чем ему надо будет опасаться подступающего безумия. Нет, он должен научиться владеть силой. для того, чтобы применять ее на практике. Учиться, чтобы использовать силу. Использовать силу, чтобы учиться. Ранд громко рассмеялся, и некоторые джинда с беспокойством оглянулись на него. Все эти одиннадцать дней и ночей его радовало, когда появлялся м э т Широкополая шляпа с низкой и плоской сверху тульей надвинута на глаза. Поперек луки и седла т и п у н а лежит черное копье — с изогнутым, похожим на короткий меч, наконечником, и клинок этот изготовлен с помощью силы и отмечен странными воронами. Однако приходил он разве что на пару минут. «Еще малость подзагоришь и совсем превратишься в о и л ь ц а подшучивал Мэтт. т ы что, собираешься всю жизнь провести в этой пустыне? Ведь там, за драконовой стеной, совсем другой мир, вино, женщины. Ты хоть помнишь, что это такое?» м э т у было явно не по себе, — А о руедине или о том, что там произошло, он склонен был распространяться еще меньше, чем хранительницы. При любом упоминании о накрытом туманным куполом городе, рука его лишь крепче сжималась на черном древке. И он твердил, что напрочь позабыл все о путешествии через перекошенную каменную раму. Но порой сам себе противоречил, заявляя, будто тамошний Теренгриал совсем не тот, что в твердыне. — Держись подальше от этой штуковины, Рант. «Там только дурят», — твердил он, — «чтоб м не сгореть, и зачем я только туда полез?» Стоило Ранду вскользь упомянуть о древнем наречии, как Мэтт, вспылив, закричал «Чтоб ты сгорел, знать ничего не знаю об этой поганой тарабарщине!» И тут же поспешил прямиком к купеческому каравану. т а м т а Мэтт и проводил большую часть времени. Поначалу он играл в кости с войщиками. «Покуда те н и смекнули, что ему везет, чьи бы кости он не бросал, хоть свои, хоть чужие». При любой возможности м э т заводил долгие разговоры с к а д е р о м и Натаэлем, но главным образом ухлёстывал за Изендре. Она явно запала ему в душу с того утра после нападения т р о л л о о в когда м э т впервые ею хмыльнулся, поправив свою шляпу. Теперь каждый вечер он старался поболтать с ней подольше. Все руки ободрал, срывая белые цветы с колючих кустарников, так что два дня с трудом держал поводья, но не позволял Моррин исцелить его. Изандра не то чтобы поощряла его ухаживание, но и не отвергала. Судя по ее улыбке, ей не было неприятно. Кадер, конечно, все видел, но не говорил ни слова, хоть и смотрел на м э т т с тервятником. Все остальные предпочитали помалкивать. Ближе к вечеру, когда распрягали мулов и ставили палатки, Аранд расседлывал Джидиина. м э т стоял рядом с Изандрой в слабой тени одного из скрытых парусиных фургонов. Стоял очень близко от нее. Качая головой, Рант наблюдал за ними, а сам тем временем занимался своим жеребцом. с к л о н и в ш е е с я к самому горизонту солнца, п р о т я н у л о по земле длинные тени от высоких острых скал. и з а н д р е с улыбкой теребила свой прозрачный шарф, словно раздумывала, не снять ли его. Ее пухлые губы, казалось, напрашивались на поцелуй. Приободренный этим м э т ухмыляясь, пододвинулся еще ближе. и з е н д р а уронила руку, медленно покачала головой,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 «Такая девица всякая, не стоит больше двух марок, а ты, думаю, т о р г у е ш ь с я и за одну!» м э т поморщился. Ему отчаянно захотелось оказаться в каком-нибудь другом месте, но и з е н д р ы медленно повернулась лицом к Кейли, словно горная кошка навстречу медведице. «Ты слишком много себе позволяешь, старуха!» — тихо произнесла она. Ее взгляд над прикрывавшим как вуаль половину лица шарфом был жестким. «Больше я не намерен а м и р и т ь с я с твоими речами. Попридержи язык, а то тебе, видно, охота остаться здесь, в пустыне». Кейля расплылась в улыбке, не затронувшей ее обсидиановых глаз. «А тебе?» — изендры м о н у л а головой. «Тарвалонская марка!» — в голосе ее звенела сталь. «Когда ты останешься одна в песках, я позабочусь, чтобы ты ее получила». Только когда будешь помирать от жажды, ты на нее и глотка воды не купишь. Повернувшись к ней спиной, Изандра зашагала к своему фургону. На сей раз она не покачивала бедрами. Кейли л без всякого выражения смотрела ей вслед, дождалась, когда за Изандра закрылась белая дверь фургона, а потом неожиданно обернулась к Мэтту, который уже собирался улизнуть. Мало кто из мужчин отклонял мое предложение, тем более дважды. Постарайся меня не сердить. Она со смешком ущипнула Мэтта за щеку толстыми пальцами, да так, что он поморщился от боли, и повернулась к Ранду. — Растолкуйте ему это, милорд-дракон. Сдается мне, вы знаете, что нельзя обижать женщин. Обиженная женщина опасна. — Эта и л ь с к а я девушка не отстает от вас ни на шаг. А я слышала, будто вы принадлежите другой. Возможно, она чувствует себя оскорбленной. и д и ш ь как глазами сверкает.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 Она сделала рукой движение, будто что-то п р о т ы к а л а Всадит тебе нож под ребро. — Это должен иметь в виду каждый мужчина. — Не так ли, милорд-дракон? Кейли захохотала и, захлебываясь смехом, отправилась проверять, как ее люди чистят мулов. Перед тем, как уйти, Мэтт, потирая щеку, пробормотал. — Похоже, тут все с ума посходили. Впрочем, волочиться за Изендры после этого случая он не перестал. Так они и тащились по голой, наполовину выжженной земле одиннадцать дней и ночей. Дважды им попадались расположенные на отрогах крутых утесов становища, похожие на имры. Небольшие строения из грубого камня располагались в удобных для обороны местах — на крутых откосах скал или на высоких утесах, там можно было отсидеться во время набега. В одном становище находились голов триста овец и пастухи, которых в равной мере поразили и з в е с т и е о появлении того, кто приходит с рассветом, и о вторжении троллоков в трехкратную землю. Другое становище оказалось пустым, но разорено не было. Несколько раз Ранд замечал отары овец, стада коз и каких-то странных длиннорогих коров. а в е н д а сказала, что скот принадлежит септу, владеющему ближними холдами. Однако сколько ни всматривался Ранд в окрестности, ни людей, ни чего-то даже отдаленно напоминающего какое-либо сооружение — не увидел. Наступил двенадцатый день. Все так же неутомимо вышагивали колонны Джинда и Шайда. Между ними двигался отряд хранительниц мудрости. Покачиваясь, катились фургоны торговцев. Кейли все так же спорила с Натаэлем, а Изандры поглядывала на Ранда с коленей кадера. — Вот так и обстоят дела, — заключила р и е н д а Теперь, надеюсь, ты уяснил, кто такая хозяйка Крова. — Не вполне, — признался Ранд. поняв, что задумался и пропустил мимо ушей ее объяснение, прислушиваясь лишь к звуку ее голоса. «Но я уверен, что все это весьма разумно и справедливо». Авиенда фыркнула. «Хотелось бы знать, когда ты, носящий на руках знаки дракона, свидетельствующий о твоем происхождении, надумаешь жениться, станешь ли ты следовать обычаям своих предков или, подобно всем дикарям из мокрых земель, решишь, что все, кроме надетого на нее платья, принадлежит тебе?» «Это не совсем так», — запротестовал Ранд. «Любая женщина из моих родных краев сочла бы полнейшим болваном мужчину, которому пришло бы в голову что-либо подобное. И потом тебе не кажется, что такие вопросы надлежит решать мне и моей избраннице?» а в е н д а что-то сердито буркнула и нахмурилась пуще прежнего. Но тут, к облегчению Ранда, легкой рысцой к ним подбежал Руарк. «Мы на месте!» С улыбкой объявил вождь. — Вот и холд, холодные скалы.